Ольга. Эпиграф. Доказательство лучше рассуждений. Японская поговорка. Александры дома еще не было, и Ольга, скинув сапоги и куртку, устроила подарки на такте, а сама поспешила в кухню, включила чайник и проверила пароварку. рыбу уже успела остыть. Салат, что ли, сделать? Пробормотала Паршинцева, открывая холодильник. Она уже довольно свободно чувствовала себя в этом доме. Обнаружив в поддоне приличный пучок салатных листьев, в специальной емкости сыр фета, а в корзинке на столешнице красный сладкий лук, Ольга ловко почистила его, порезала полукольцами, замариновала в соевом соусе, с винным уксусом и занялась салатом. нарвав руками приличную горку в салатник, туда же Ольга нарезала половинками помидоры черри, свежий огурец с кубиками, добавила петрушку и укроп. Интересно, а оливковое масло самураи употребляют или нет? Кружа по кухонке, сама у себя спрашивала Паршинцева. Она уже почти закончила с салатом, когда в дверях повернулся ключ, и вернулась Александра. Вытирая руки куском бумажного полотенца, Ольга вышла в коридор. «Ну как?» И наткнулась на ледяной взгляд из-под лобья, такой, от которого все внутри у девушки сжалось. «Что случилось?» «Случилось?» Странным тоном проговорил Александра, стягивая перчатки, а за ними шубку и сапоги. «Ну, пусть так. А сейчас...» Неожиданно маленькая Саша железной рукой охватила Ольгу за предплечье и потащила за собой в большую комнату. «Сейчас ты мне расскажешь, что случилось и как именно ты оказалась в нашем доме». С этими словами она толкнула оторопевшую Паршинцеву на тахту и встала перед ней. «Саш...» — Я не понимаю. — Охрена ли тут понимать? — заорал Александру, перев руки в бока. — Ты зачем здесь оказалась? В пионку решила поиграть, да? В сыщицу? Юная помощница органов правопорядка? Ходила к нам, втиралась доверие, с Сашкой часами якобы японским занималась, да? А сама так и шныряла глазами. Много вынюхала. — Хватит, чтобы его лет на 20 упечь, а? — А как же, самураи, оружие, боевые техники? Ольга просто опешила Такого напора обвинений она попыталась встать, однако Саша резанула ее таким взглядом, что у Паршинцева мгновенно пропала всякая охота к перемене мест. «Саша, послушай», — попыталась она, но Саигачева не обращала внимания на ее слова. «Нет, это ты теперь послушай. Что, помогла своему начальству, да? Подставила невиновного человека?» «Да, меча нет». «Да, он пропал два месяца назад, но это не значит, что Сашка убийца, ясно тебе?» «Ясно. Мне ясно, я почти наверняка знаю, что это не он. Но ты посмотри в глаза фактом!» Наконец обрела голос и прежнюю уверенность в себе Ольга. «Я, понимаешь, я своими руками поднялась под трупа кусок яшмы, точно такой, как тут!» С этими словами она метнулась к катана, как кэ, и схватила маленький меч Танто. Резко развернувшись с ним, Ольга оторопела — Прямо на нее было направлено пистолетное дуло, и пустой темный кружок смотрел точно в грудь. «Меч на место верни», — абсолютно спокойно приказал александр «Да я только... Повторить!» И Ольга послушно вернула меч в выемки, на которых он и был укреплен раньше. «Так, теперь сама на место сядь». Про этот кусок яшмы я прекрасно знаю. Да, возможно, это мануки украшения именно с того меча, даже скорее всего. Следовательно, Сашкиных отпечатков там море. Он недавно клеил этот кусок, отвалившийся в ходе уборки. Я это видела собственными глазами. Но для вас мои слова пустой звук. «Я же жена, я же дочь!» Последнее слово Александра произнесла с нажимом и какой-то даже издевкой. «Не сомневаюсь, что ты об этом уже знаешь». Ольга поняла, о чем речь. Странно только, что Саша заговорила на эту тему именно сейчас, такой тяжелый момент. «Да, я знаю, чья ты дочь, даже знаю, чья жена», — спокойно проговорил Ольга, стараясь сдерживать дрожь в голосе. «Все-таки пистолет в руке стрелка-разрядница. Это не игрушка, заряженная пластиковыми пульками?» «Но это не меняет дело, Саш». Я очень уважаю твоего мужа. Я никогда не доставила бы ему неприятности, даже если бы нашла в вашем доме прямые улики. А что? Не нашла?» С притворным и едким сочувствием поинтересовалась Александра, не опуская пистолета, и Ольга отметила, что рука у нее не дрожит, явно привычно. «Да я не искала. Мне на самом деле пришла в голову мысль о человеке, владеющем техниками боя на мечах, но к твоему мужу это вообще не имело отношения». «Я даже не знала о его существовании до того момента, как на курсах преподаватель мне посоветовал обратиться к нему, через тебя». Горячо заговорила Ольга, не спуская глаз с пистолета в Сашу на руке. «Ну ты вспомни, вспомни!» Я заинтересовалась оружием и боевыми техниками, а потом на курсы пошла. «Давай поедем ко мне домой, я тебе покажу, какая у меня куча книг и дисков лежит, все о самураях и восточных боевых искусствах». «Александр Михайлович, вообще никогда не подозревала ни в чем». Я была ему так благодарна, когда он в клуб меня позвал, свой...» Неизвестно, что в словах Ольги убедила Сашу опустить оружие, но она сделала это и села рядом с Паршинцевой на Софу. «Да», — протянула она после пауза — «за ведь ты права, пожалуй. Мне не хватило времени, чтобы все по полкам разложить. И Сашка, выходит, в тебе тоже не совсем разобрался. Ну, извини». Но она встала и так и ушла из комнаты с пистолетом в опущенной руке, а Ольга почувствовала, что не может встать с софы от нервного напряжения, совершенно не чувствует ног. Саша вернулась минут через десять, уже полностью переодетая в своем обычном розовом кимоно. «Пойдем по обеду?» Будничным тоном предложила она, э, хотя сейчас логичнее к ужину приглашать. Она подала Ольге руку, так, словно вообще ничего не произошло, Не было этого разговора и подозрений, ничего вообще не было. «Ты на Новый год где будешь?» — спросила Ольга уже за столом, и Саша вздохнула. «К отцу поеду, там Соня. Не могу в пустой квартире». Но по ее лицу Ольга догадалась, что Александра сказала ей не всю правду, и есть еще какое-то обстоятельство, заставляющее ее бежать из квартиры в новогоднюю ночь. «Ну ладно, захочет, потом расскажет», — подумала Паршинцева. принимаясь за салат и рыбу».